Глава третья Ночью меня разбудила проникновенная. «Марин, это ты?» Я с просоней не расслышала, поэтому вяло подтвердила ошибочное предположение. В тот же миг мне в шею уткнулись горячие губы, а чьи-то наглые лапы принялись поглаживать те места, которым ни одна приличная ведьма прикасаться не позволит. Сон как рукой сняло. Я открыла глаза и замерла, не в силах рассмотреть что-либо в непроглядной мгле. Проморгавшись, попыталась развеять темную пелену. Но безрезультатно. Дышать было тяжело, густой, насыщенный влагой воздух заполнял легкие и приглашал снова окунуться в сладкую дрему. Марин, у тебя вроде грудь больше была. Вялые замечания заставили меня подскочить на кровати и от души двинуть локтем любителя грудастых марин. Мало ему семерых ведьм. Мне лично хотелось добраться до одной. Ну, Эльза, сама напросилась. В следующий раз будешь думать, прежде чем окутывать мою башню пологом тьмы. И не лень же было. Небось, всю ночь зелье варила». «Айрин, это вы?» К отдышавшемуся после удара в солнечное сплетение Александру вернулся голос. «Ну уж точно не ваша Марина». «Прошу прощения, это я еще не проснулся». Несколько смущенно отозвался темный. «Не берите в голову, мы уже выяснили, что я до вашей Марины по некоторым параметрам не дотягиваю. Нормальные у вас параметры, приятные, и подержаться есть за что». Я с размаху хлопнула ладонью по тому месту, где теоретически должен был находиться темный, и взывила от боли. У этого типа оказалось совершенно каменное плечо. Айрин, вы ушиблись? Участливо поинтересовался он, что только разозлило меня еще сильнее. Я тихонечко застонала и стукнула ладонью по кровати. Следовало срочно брать себя в руки и сосредоточиться на том, как развеет наслоенные сестричками фиолетовая Эльза специалист по сонной магии. Но вряд ли бы она потянула со здания полога. Скорее всего, объединилась с Изольдой Полуночной. «Скажите, вы что-нибудь видите?» – спросила я у Александра. В ответ раздалось странное. Темнота – лучший друг молодежи. Пришлось снова шлепнуть по кровати во избежание соблазна поднять руку на собственного властелина. «Мне плевать, с кем дружит ваша молодежь. Вы можете рассмотреть хоть что-нибудь?» «Хм, а знаете, я ведь только что заметил, что совсем ничего не вижу». «Да вы вообще на редкость наблюдательны». «Обижаете. Я практически сразу определил, что вы не Марина. Но не будем отвлекаться. Надо разобраться, кто же нам устроил тёмную». Занесённая для очередного удара ладонь замерла в воздухе. «Жезл призвать получится?» Призрачный артефакт явился незамедлительно. Однако тусклому сиянию было не под силу разогнать наколдованный мрак. «Не сработало», – тяжело вздохнув, констатировал тёмный. «В каком смысле?» – опешила я. Не мог же Александр счесть, что я попросила призвать главный атрибут темного властелина для использования его вместо факела? Оказалось, что мог. Вместо того, чтобы задействовать контрзаклинание, Александр начал размахивать жезлом. Простите, а вы сейчас что делаете? Пытаюсь разогнать тьму. Последовала серьезная в ответ. Вы посильнее потрясите, вдруг поярче разгорится. Елеина посоветовала я. Каково же было моё удивление, когда Александр принялся размахивать жезлом с удвоенным рвением. Закончилось все тем, что он зацепил в темноте стол и смахнул с него остатки с таким трудом приготовленных зелий. Спокойствие, только спокойствие, всё идёт по плану, поспешно заверил меня он. Тут я даже ругаться не стала, до того было интересно, что ещё предпримет наш альтернативно одаренный темный властелин. Протопав по битому стеклу, он звучно налетел на мой котел. После чего радостно объявил, что понял, где находится и что делать дальше. Я тоже догадалась и громко взвизгнула: «Не смейте!» К сожалению, мой вопль не остановил Александра. Распахнув окно, тот обратил полокть ему вспять. Пораньше идя вслед за этим ураган сбил меня на пол. Яркий солнечный свет заставил забиться под кровать. Глаза пекло так, словно в них брызнули луковым соком. И это я еще находилась в укрытии, в отличие от Александра. Темный ты как! – прокричала я из своего убежища. Ответа не последовало, пришлось выбраться наружу. С трудом разлепив веки, я сквозь слезы рассмотрела, что в комнате кроме меня больше никого не было. Кое-как поднялась на ноги, доковыляла до окна и задернула штору. Глазам легче не стало, зато хоть какая-то защита от злорадствующих зрителей. В том, что и Эльза, и Изольда следили за неудачной деактивацией колдовства, я ни капли не сомневалась. Интересно, а Александра они тоже заметили? Только этого мне не хватало. Я опиралась руками о подоконник и внезапно нащупала на нем глубокие борозды от когтей. Благодаря сестрам я проспала до полудня, если бы не неначальное соседство, то сон мог затянуться до позднего вечера. Коварные гадины сделали все, чтобы я не попала на свидание с темным властелином. Знали бы они, что едва не сорвали романтику и остальным конкурсанткам, я злорадно пахмыкала, после чего принялась за уборку. Привлекать зверушек к очистке пола от стекла показалось опасным, пораниться лечи их потом. На избавление комнат от последствий зловредной магии ушла уйма времени. На приготовление ужина его и вовсе не осталось, так что я просто почистила овощи и сунула их в котел. Они успели закипеть и повариться, когда в дверь моей башни постучали. Я неспеша спустилась на первый этаж и обнаружила там скелет. Раскрыв беззубую челюсть, он возвестил, что темный властелин ожидает меня к ужину. Следом в башню вплыли подносы, очевидно те, на которые и следовало выложить шедевры романтической кулинарии. Вид кухонной утвари заставил меня захихикать. После того, как я заглянула в котел, ехидный смех перешел в нервный. Вот зря я лук на четыре части разрезала. В процессе варки он распался и теперь полупрозрачные тяжуйки плавали в овощном бульоне. Морковка выглядела вполне прилично и отправилась на вторую тарелку. Кабачки я вылавливала очень осторожно, те так и норовили развалиться, а вот картошки и вовсе не повезло. Она превратилась в клейкую мутную массу на дне котла. Наверное, следовало предъявить весь суп целиком, но раз его темнешеству подавать четыре блюда, пришлось потрудиться, добывая картошку, вернее то, что от нее осталось. торжественно вручив скелету подносы, я отправилась на первое в своей жизни свидание. Мое стартовое и, как я надеялась, последнее испытание должно было состояться в перестроенной части замка. В нее меня доставили под конваем из десяти скелетов. Не иначе, как Темный опасался, что я попытаюсь избежать навязанной романтики. Впрочем, дергался он зря. Врожденное любопытство не дало бы мне в последний момент пойти на попятный. Скелеты привели меня в комнату, в которой уже был седирован стол на две персоны. Расставили угощения, после чего удалились. Еще долго эхо доносило до меня громкий топот костяных ног. Место для свидания было подобрано идеально. Доминирующим цветом в гостиной оставался традиционный черный, однако милые штрихи зеленого напоминали, с кем именно изволит ужинать темный властелин. Не иначе, как министр нежных чувств расстраивался. Такая забота должна была бы мне польстить, но вместо этого я принялась мысленно заменять зеленые другими цветами, и без того нерадужное настроение стало совсем хмурым. Собственно говоря, вполне нормальное настроение, соответствующее общей атмосфере в нашем королевстве. Александра на месте не оказалась, и я с опаской покосилась на пустые сиду стулья. Эффектное появление Властелина на троне заставило осторожничать. Мне не улыбалось присесть на свободное сиденье и потом очутиться на коленях находящегося под невидимостью темного. Паранойя ни одной ведьме не чужда, а моя после прибытия в Черный замок так вообще расцвела не хуже роз, внезапно выросших вдоль дороги, ведущей к замку. «Рад, что вы согласились разделить со мной ужин». Александр оказался верен себе и возник неоткуда. Правда, не на стуле, как я опасалась, а в дверях, ведущих на балкон. Наверное, мне следует вам подыграть и произнести ответную любезность, но, пожалуй, я напомню, что у меня не было возможности отказаться. Любезная ведьма, иронично хмыкнул он, не смел и надеяться, вид у темного был слегка потрепанный, я отметил темные круги под глазами, нездоровый цвет лица и заметно побледневшие губы. Что же это? Последствия свидания с Марой и Ингурдой или же результат неудачной деактивации полога тьмы? Заметив, что я его рассматриваю, Александр понимающе улыбнулся. Не стесняйтесь, в какой-то степени для этого вы здесь и находитесь. А я полагала, у нас кулинарное состязание. Выпалила я. Лучше бы я об этом не напоминала, потому что темный после моих слов заглянул под ближайшую крышку и удивленно скинул бровь. Я вытянула шею в попытке рассмотреть, какой же овощ ему попался. К моему облегчению это оказалась морковка, ровно нарезанная, приятного оранжевого цвета и даже не разваливающаяся на части. Зеленые ведьмы ценят здоровое питание, как-то совсем уж не в попад выдала я. «Понимаю», – задумчиво промолвил темный властелин. «Наверное, поэтому вас осталось так мало. Но вы не стесняйтесь, присаживайтесь». Александр отодвинул мой стул магии, сам же устраиваться за столом не торопился. Видимо, из-за опасения, что придется дегустировать мою стряпню. Я подцепила несколько кусочков моркови и елейно пропела. «И вы не стесняетесь?» «Зря стараетесь». Он снисходительно улыбнулся. «Если вы так жаждали покинуть мой гостеприимный замок после первого же испытания...» Надо было делать ставку на яд или иные приправы. «Ни одна верховная ведьма не посмела бы вас отравить», – решительно заявила я. «Пусть сестрицы у меня и зловредные, но далеко не дуры. Никто из них не стал бы так подставляться. Вот напакостить из-под тяжка – милое дело». «Это смотря в какой концентрации подать приворотное зелье», – разрушил мою уверенность Александр. «Получается, что следующий нас оставит Изольда?» – спросила я и тут же прокляла собственное любопытство, потому что темный пристально посмотрел на меня. С чего вы взяли? Вот и кто меня за язык тянул. Вовсе не обязательно, что только Изольда сдобрила блюду приворотом. Вдруг Александр поймал на горячем другую сестру, а я сейчас подставила полумночную ведьму. Нет, о сестрице я не беспокоилась. Просто за пакость, устроенную утром, я должна была отплатить лично. А тут получается, что и пожаловалась, и конкурентку устранила. Несолидно как-то. Айрин мне повторить вопрос? С легким раздражением произнес темный. Пришлось пояснить. Я заметила следы приготовления приворотного зелья возле синей башни. И, конечно же, догадались, для кого оно предназначалось. Намек мне не понравился. Я всего лишь одна из верховных ведьм и участница отбора, а не члена охраны темного властелина. Не моя забота, что сестры варят в своих котлах и для каких целей. Если вы сочли, что верховные ведьмы станут наушничать друг на друга, то мне придется вас огорчить. Да как я мог? Дружнее семейки во всем королевстве не соскать. Насмешливо бросил Александр, усаживаясь за стол. Вам не обязательно иметь дело со всей семьей. Достаточно выбрать одну ведьму. И чем раньше это случится, тем спокойнее нам всем станет. А вы нервничаете? В его голосе появились вкрадчивые нотки. Естественно. Я спокойно смотрела в голубые глаза темного. Я ни разу не покидала тенистую долину больше, чем на пару дней. Верховная ведьма должна присматривать за своими землями. А я тут с вами, чуть было не ляпнула, время трачу. Но судя по помрачневшему лицу Александра, тот и так все понял. Верховные ведьмы в первую очередь должны подчиняться приказам своего повелителя, с неожиданным раздражением произнес он. Если я пожелал, чтобы вы все дружно готовили мне ужин, то единственное, что вас должно беспокоить, количество специй, которое придется мне по вкусу. «Потрясающее задание!» – уже открыто прошипела я. «Оно обязательно поможет выявить, какая из ведьм станет лучшей правительницей Хмурого королевства». Александр снесходительно улыбнулся. «Я догадалась, что услышанное мне не понравится. Правительницей? О чем это вы? В нашем королевстве всегда будет только один темный властелин. Что касается задания, то сперва я подумывал о завтраке. Ну же, Айрен, подключите воображение!» Темный слегка подался вперед. Несмотря на разделяющий на стол, я едва не отшатнулась. Раннее утро, кофе в постель. Уверен, вы бы справились. Как и с ужином. Я подняла крышки над оставшимися блюдами. Приятного аппетита. Тут-то у Александра спесью поубавилось. А вид снова стал задумчивым. «Я, кажется, понял, в чем преимущество зеленой ведьмы», – медленно произнес он. «Она способна отравить мужчину, не прибегая к особым ухищрениям». Александр поддел вилкой кусочек переваренного лука и кивнул собственным мыслям. «Все верно. Экологически чистая трава». В следующее мгновение овощи очутились у меня на тарелке. Перед Александром же появился аппетитнейший кусок жареного мяса и гарнир из свежих овощей. Я принялась рассеянно озираться. Сначала долго гипнотизировала малахитовые шторы, потом также пристально рассматривала букеты цветов в напольных вазах из полупрозрачного зеленого стекла. «Что-то потеряли?» – участливо спросил Александр. Ворона внезапно для себя самой выдала я. Он должен продегустировать приготовленный ужин. Не любите вы птичку, Айрин? Усмехнулся он, разливая вино по бокалам. От чего же? Кирмне нравится намного больше, чем вы. А вот это уже может стать проблемой. Несколько задумчиво промолвил он. Но я привык разбираться со всеми сложностями по мере поступления, так что ваше здоровье. Темный властелин отсалютовал мне бокалом и пригубил вино. Мне же оставалось только в бессильной ярости сжимать руки в кулаки под столом. Как же я его ненавидела. Александр наслаждался ужином целую вечность. Смаковал каждый кусочек. Неспешно отдавал должное вину и, казалось, напрочь забыл о моем существовании. Я поначалу еще пыталась сделать вид, что ем. А потом и вовсе отложил и приборы. Насытившись, он задумчиво произнес. Отличную задачку вы мне задали. Если ориентироваться исключительно на кулинарные таланты, то мне лучше жениться на собственном министре нежных чувств. Я подобрала челюсть со стола и осторожно поинтересовалась: "Это он приготовил ваш ужин? Не неже тебе же мне доверять готовку? У нанеты демонов в то же странное предпочтение. Человеку не просто прижиться в черном замке. А вы получается чистокровный человек? Это так вас удивляет? Я кивнула в ответ. Темный окружил себя непроницаемой защитой. Я не раз пыталась читать его ауру, но безуспешно. «Удивительно, как ему вообще удалось победить чистокровного демона, коим и являлся Чарльз, наверняка прибегнул к какой-нибудь хитрости. Я вас разочаровал?» Александр склонял голову на бок. «Скорее удивили, я пригубила вино». В горле после признания темного пересохло. Внутреннее чутье подсказывало, что я близка к разгадке чего-то очень важного. И оно было связано с появлением в нашем королевстве нового властелина. Александр словно и не замечал моего состояния». «Хотите удивиться еще сильнее?» Он интимно понизил голос и поддался вперед. «Вы, Айрен, тоже человек». От неожиданности я поперхнулась вином и закашлялась. Александр предупредительно подскочил с места и протянул мне платок, чтобы я смогла утереть выступившие на глазах слезы. Выпитое вино было терпким и немилосердно жгло горло. «Не несите ерунды, я верховная ведьма», – прохрепела я. «Да кто ж спорит, но вы никогда не задумывались о том, кем были раньше». Это не имеет никакого значения. После прохождения обряда ведьма забывает о прошлой жизни. Великий источник дарует магию, забирая в обмен все воспоминания. Очень удобно. Александр заметным неодобрением нахмурился. Да кто он такой, чтобы критиковать порядок, существующий не одно столетие? В первую очередь это разумно, отчеканила я. После вхождения в силу верховная ведьма целиком и полностью принадлежит своим землям. Далеко не все разделяют вашу точку зрения. Вы имеете в виду Лару? Судьба рыжей ведьмы не давала мне покоя, как и ее предательство. Я не могла поверить, что одна из сестер пала так низко. Александр загадочно посмотрел на меня. Вижу, вы совсем не уловили суть первого конкурсного задания. Нет, Арин, морковь тут ни при чем. Предлагаю оставить несчастные овощи в покое. Даже мои способности некроманта не смогут им помочь». Я нахмурилась, пытаясь найти связь между переваренными кабачками и некромантией. У темного властелина было странное чувство юмора. Временами он изъяснялся так, что я его не понимала. Когда по залу разлились звуки музыки, я вздрогнула. Точно от раската грома. Темный поднялся с места. Потанцуем. Зачем это еще? Александр хитро прищурил голубые глаза, прямо точь-в-точь, точь, как котяра. Занятное сравнение. Это чего-то такое знакомое. Ничего вы, госпожа зеленая ведьма, не знаете о романтических свиданиях. Он обогнул стол и протянул мне руку. Я же застала сильным столбом, словно глупая дева, так неосмотрительно заглянувшая в глаза демона страсти. Но я-то знала, с кем имею дело, и все равно не могла обуздать собственные эмоции. Приемник Чарльза был слишком притягательным. Речь шла об ужине, и он явно не заладился, поэтому я рассчитывала, что вы меня отпустите побыстрее. На последнем слове я запнулась, потому что Александру все-таки удалось вывести меня из-за стола, рывком потянув меня к себе, он сцепил руки на моей талии, словно и в самом деле собирался танцевать. Такой странный и непредсказуемый, никогда не знаешь, что выкинет следующий момент. Внезапно я поняла, что эта загадка меня и притягивала, хотелось разузнать о темном властелине как можно больше. Откуда прибыл? Как смог победить Чарльза? И какое отношение имеет к светлым? Я замерла повторно, но в этот раз вовсе не из-за пьянящей близости Александра. Действие зелья закончилось. Я все вспомнила. Темному снова пришлось меня связать. В противном случае я бы ему точно все зубы пересчитала, причем без волшебной палочки. Сейчас же мне оставалось только скрипеть собственными. Уже от бессилия. Магические путы держали крепко. Опять двадцать пять. Арен, ты меня утомляешь. угрюмо проворчал мой мучитель, и с таким видом, словно это я перед ним провинилась. Александр окончательно вышел из образа темного властелина и снова щеголял блондинистой шевелюрой. Светлая рубашка и брюки в том только усугубляли картину, но этот хмырь белобрысый попросту надо мной издевался. Я дернулась всем телом и почувствовала, как меня вдавливает в мягкое сиденье, а руки наливаются свинцовой тяжестью и намертво прилипают к подлокотникам. Кресло, в котором я очутилась, слабо походило на орудие пыток. А вот место не внушало оптимизма. Темный перенес меня в подземелье, более того, в не самую приятную его часть. Прямо передо мной возвышался саркофаг, утыканный изнутри острейшими шипами. Стоящий по соседству стол выглядел вполне невинно. Однако металлический обруч на уровне головы сидящего не внушал доверия. О назначении огромного колеса я могла лишь догадываться. Александр зашел со спины и прошептал мне в ухо. Страшно? Ничуть. Фыркнула я, не особо надеясь, что мне поверят. Жаль, придется доработать, разочарованно пробормотал он в ответ. Дорабатывай сколько душе угодно. Главное меня больше сюда не приводи. Я ведьма нервная, мало того, что параноик, так еще и с отличным воображением. В настоящий момент оно мне подсказывало, что произойдет с бедолагой, если его поместить в саркофаг и захлопнуть крышку. Почувствовав мое состояние, Александр обошел кресло, пристально посмотрел и констатировал: А зеленый цвет лица тебе идет. Я сделала несколько глубоких удохов, не желая ввязываться в перепалку. У этого ненормального просто талант превращать самую серьезную тему в фарс. Легкий всплеск магии развеял фальшивые декорации. Орудия пыток исчезли, вместе с ними пропала и иллюзия подземелья, сменившись видом гостиной. Я так и замерла, с открытым ртом. Нет, в том, что магия темного волшебства оказалась на порядок сильнее возможностей Верховной Ведьмы, как раз и не было ничего удивительного. Странным являлось то, что Александр вполне успешно ее осваивал, причем самостоятельно. Так, стоп. Неужели я до сих пор верю его сказкам про переселенца? прислушавшись к себе, признала, что верю. Светлые маги не идиоты, они не могли отправить на задание настолько безответственного типа. Или это изощренный план – подкинуть нам смазливого красавчика, чтобы верховные ведьмы из-за него перессорились и королевство осталось без защиты? Мое молчание убедило Александра, что верховные ведьмы в шоке от невиданных возможностей своего начальства. Неожиданно его прямо-таки распирало от гордости. Жаждути по здравлениям, простейшая магия. Я хотела задеть Александра, но тот лишь насмешливы бросил. Злюка. Разговор принимал совсем не тот оборот, на который я рассчитывала. Пришлось срочно исправлять ситуацию. А я-то гадала, отчего вы так быстро расправили Лару из сумрачных земель? Наверняка сами же и поставили метку на тот злосчастный кристалл и перед светлыми выслужились и подозрения от себя отвели. Александр помолчал немного, а потом тихонечко вздохнул. «Чарльз характеризовал тебя как самую разумную и непредвзятую ведьму, однако ты такая же твердолобая истеричка, как и остальные». Резкая отповедь подействовала отрезляюще. Я захлопнула рот и призадумалась. Лара Рыжая признала, что поддерживала связь со светлыми магами, и переговорное устройство принадлежало тоже ей. И все равно мне так хотелось, чтобы главным злодеем оказался новоявленный властелин Тогда у меня был бы повод объединиться с сестрами и выставить переселенца из Хмурого королевства. И все стало бы как раньше, хотя нет. Кого я обманываю? Как раньше уже точно не будет. Нечего сказать, нарушил молчание Александр. Неправда, Василиса не такая, буркнула я. Она рассудительная и сметливая девушка. Ее приворотное зелье оказалось самым коварным, замаскированным под выпечку. Представляешь, я едва не попался. Надо же, никогда бы не подумала, что Василиса опустится до такого. Наверное, она очень хочет за вас замуж. Все хотят, за исключением тебя. В голосе темного проскользнули недовольные нотки. Складывалось впечатление, что его действительно задевало мое нежелание участвовать в гонке за завидного жениха. И что же мне с тобой делать, Айрин? задумчиво пробормотал он. Отпустить, позволить вернуться в тенистую долину, чтобы ты тут же объединилась с Ларой? Я не стану наносить ударов в спину. Если и решу напасть, то сделаю это открыто, клянусь силой Верховной Ведьмы. Как только слова сорвались с моего губ, в воздухе замирились зеленые искры. Магия приняла обещание. Отныне меня сдерживал не только вассальная клятва верности темному властелину. Полагаешь, это должно меня успокоить? Александр недоуменно изогнул бровь. Странный он. Ему открыто заявляешь, что опасаться нечего, и все равно недоволен. «Мне нет никакого дела до вашего спокойствия. Я равнодушно пожала плечами. Просто я предпочитаю играть честно. Статус зеленой ведьмы меня вполне устраивает. Я не претендую на большее. Мне это не нужно». «И готовишь-то отвратительно». «Вот именно!» «Я незамедлительно ухватилась за нелепую характеристику моих кулинарных способностей. Наверняка мой ужин оказался самым несъедобным». «Уверен, на вкус он настолько же плох, насколько отвратительно выглядел», охотно подтвердил темный властелин. Неужели получилось? Я до последнего не верила, что моя ловкость сработает. Зря сомневалась. Если ведьма наметила цель, то ее ничто не остановит. Разве что другая ведьма дорожку перейдет. Но тут мне с сестрами было не по пути. Пусть и дальше из кожи вон лезут, чтобы понравиться этому магу. Я же вернусь к спокойной размеренной жизни. Айрин, у тебя чудесная улыбка. С подозрительной теплотой в голосе заметил Александр. И что с того? Тут же насторожилась я. Госпоже Верховной ведьми прежде не говорили комплиментов. Практически промурлыкал он, опустив руки на подлокотники моего кресла. Что вы делаете? обеспокоенно прошептала я, поскольку лицо Александра оказалось близко, слишком близко. И глаза у него не голубые, как я считала, а с янтарным ободком вокруг зрачка. А ресницы длинные и пушистые. И пахнет от него приятно травами и почему-то спелыми грушами. «Перехожу к основной части нашего свидания. Раз уж с гастрономической частью не заладилось, то романтическая должна быть на высоте. А связанные руки тоже часть романтики? Скорее, необходимость. Итак, над чем мы остановились? И взгляд такой лукавый, тот же точь, как у котяры, добравшегося до сметаны. На том, что я провалила конкурсное задание. Еле слышно пролепетала я. Кто тебе это сказал?» Теплое дыхание Александра волнующе пощекотало мои губы. «Овощи!» Писнула я и зажмурилась в надежде хоть как-то совладать с эмоциями. Суровая эта ведьма Айрин. Интуиция вопила, что подначку лучше проигнорировать, но любопытство оказалось сильнее. Почему это? Открыв глаза, обнаружила Александра, устроившегося рядом на невидимом сиденье. Он небрежно откинулся на несуществующую спинку и забросил ногу на ногу, после чего с ней зашел до пояснений. Впервые слышу, чтобы будущие предсказывали по переваренной моркови. Я не удержалась и тихонечко фыркнула. С этим темным не поскандалишь как следует. Он же заболтает и призрачного Цербера. Итак, левитация ваше второе достижение. Третье, коварно протянул мастер интриги. Неужели научился управлять призрачными сущностями? Видя, что Александр жаждет похвастаться, я сухо оборонила. Поздравляю. Нет, ему решительно необходимо, чтобы хоть кто-нибудь втолковал, что магия это не шутки, а железо темного волостелена не игрушка для забав. Пока что Александру везло, но его феноменальная удачливость есть свой предел. Чарльз, вот как ты мог так меня подставить! Мало того, что втянул в участие в сомнительном конкурсе, так теперь я еще и должна присматривать за главным трофеем. Еще убьется до собственной свадьбы. Твою же зеленую! Внезапно я осознала, что мне нельзя покидать черный замок. Как я смогу следить за Александром, если буду торчать в тенистой долине? Да и за сестрами надо приглядывать, а то перестараются с приворотом или иной гадостью и угробят свое счастье. Тем временем счастье, в конце, обнаглел и пользуясь тем, что я не могу увернуться, закинул руку на спинку кресла, после чего принялся перебирать волосы у меня на затылке. Признайся, для тебя единственный способ обнять девушку предварительно ее связать. Александр замер на мгновение, а потом лениво протянул: Хочешь сказать, что я не смогу тебя очаровать? «Какой же ты самонадеянный! Есть такое!» – промурлыкал мужчина. «А еще я рисковый и крайне безответственный тип, но все равно тебе нравлюсь». И снова Александр прямо-таки напрашивался на пикировку, из которой я вряд ли бы вышла победительницей. А раз так, то не стоило и начинать. «Ты нравишься моим сестрам. Этого более чем достаточно». Но пустное безразличие в моем голосе задело темного заживое. Он снова вытаращился на меня, точно на невиданную зверушку, а потом кивнул. Договорились? Как настоящий мужчина, я просто обязан доказать, что ты ошибаешься. К чему удовольствоваться шестью, если можно заполучить всех семерых? Настроившись, что Александр начнет утверждать, что мое чувство к нему гораздо теплее, я оказалась совершенно не готова к такому наглому заявлению. А тебе немноговато будет? Зло процедило я сквозь зубы. Нечуть. Можешь поразмыслить об этом во время подготовки к новому заданию. Выходит, еще не время покидать замок. Я задержусь тут и понаблюдаю за тем, как Александр продолжит освоение магии. Все складывалось наилучшим образом. Однако я не собиралась показывать, что не прочь погостить. Скорочив постную мину, я недовольно проворчала: "Хочешь сказать, что я прошла испытание? Неужели кто-то готовит хуже меня?" И снова мое демонстративное нежелание участвовать в состязании задело Александра за живое. Он недовольно поджал губы, посопел и потом выдал: "Айрин, детка." Я полагал, ты сообразительнее. С чего ты взяла, что меня интересовало, насколько ты и твои сестры прокачали кулинарный навык? Смысл испытания заключался совершенно в другом. И снова неожиданный взгляд, намекающий, что меня мигом поставят на место, как только я проявлю интерес. Да больно надо. Если у кулинарного задания и были скрытые мотивы, это все равно скоро выяснится. Так что не стоит давать Александру лишний повод для самодовольства. Сомневаюсь, что в этом отборе есть хоть какой-то смысл. Впрочем, как и в том, что Чарльз выбрал тебя своим преемником. Темнорезкой перестал улыбаться, поджав губы, он впирел в меня колючий, не мигающий взгляд. Нравится тебе это или нет, но я на его месте, и тебе придется с этим считаться, иначе я буду вынужден указать тебе твое. В голосе Александра отчетливо прозвучало предупреждение. Он больше не заигрывал, а давал понять, что не потерпит неуважения. Как будто мне было за что его уважать. Силу получил не пойми каким образом, распоряжаться ею не умеет, а единственное достижение в качестве темного властелина – отправка рыжей ведьмы под домашний арест. Да он даже собственный замок толком не смог перестроить. Александр снова склонился к моему лицу и требовательно спросил «Айрен, ты меня поняла?» Звучит как угроза, фыхнула в ответ я, но улыбка, как я подозреваю, вышла жалкой. Всего лишь обещание. Надеюсь, ты обойдешься без глупостей. В противном случае мы оба об этом сильно пожалеем. Я недоуменно нахмурилась, и Александр поспешил внести ясность: Да, Айрин, мы. Это не оговорка. Мне будет очень жаль, если придется тебя убить.